я покинул кафе с гостеприимным названием «Сумерки» в слегка растрепанных чувствах. С одной стороны, мне стало определенно легче на душе, как я рассказал Алексею обо всем, что произошло со мной в этом мире. Но ведь был еще тот мир. И о том мире я бы не рискнул рассказать ни одной живой душе. Сам-то вспоминать об этом боюсь. Как бы с катушек не слететь. Но перед глазами все еще стоит схватка Кельмира с имесленниками и улыбающийся загадочной улыбкой старик, а в ушах до сих пор звучит крик Вельхиора. Надеюсь, что у них там все в порядке. Только сейчас до меня начала доходить вся опасность моего путешествия. Бросало меня, как листик по ветру, и лишь чудом не попал я в огонь, лишь чудом меня не смяла в тугой комок злая судьба. Не обращайте внимания Я так начинаю выражаться Только когда очень волнуюсь А ведь в том мире От меня почти ничего не зависело Кем я был в том мире? Никем Ничего не знаю, ничего не умею Это только в книгах герой в чужом мире крут как никогда и где бы я был, если бы не друзья Которые возились со мной И помогали, чем могли А ведь могли они очень многое Надеюсь, у них все в порядке очень надеюсь если бы я умел молиться то наверняка помолился бы за них вот только будет ли толк от моих молитв в их мире это ведь я сейчас так спокойно размышляю и когда я неожиданно провалившись во тьму начал куда-то падать а затем вдруг свет в глаза и боль боль в атрофировавшихся за несколько дней мышцах